Он долго выбивал ботинки о каменный порог, чтобы не заносить в дом грязь, затем вошел и вежливо поздоровался с присутствующими, которые весело отвечали ему, не прекращая отвратительных с б о р о в в дорогу. Лили подошел ко мне. Надо бы сейчас пойти проверить ловушки. Если отложить на завтра, ребята из з а л о сопрут их. В такой дождь п о р а з и л а с ь мать. Ты что хочешь подхватить воспаление лёгких? Все времена этой болезни страшились пуще любой другой. Но мне и не терпелось покинуть место, где я не мог свободно говорить с Лили, и я настоял на своем. Послушай, мама, я надену свой плащ с капюшоном, а Лили возьмет плащ Поля. Знаете, сударня, в ставил Лили. Дождь п о у т и х и ветра нет. Это их последний день. Вмешался в разговор отец. Оденем их потеплее, напихаем газет под одежду. Пусть наденут башмаки вместо э с п а д р и л е й В конце концов они же не сахарные, не растают. К тому же погода, кажется, налаживается. А вдруг будет, как вчера? Обеспокоенно возразила мать. Вчера мы все же вернулись домой ц е л ы м и невредимыми, хотя и стоял туман, а сегодня тумана нет. Мать стала одевать нас рубашку и фланелевую безрукавку на груди и на спине. Она проложила несколькими номерами маленького провансальца, предварительно сложив их в четверо. Кроме того, мне пришлось н а п е р и т ь на себя две вязаные фуфайки, затем блузу, застегнув ее на все пуговицы, а потом еще и плащ из толстого сукна, и наконец мама надела мне на голову берет, натянув его по самые уши, а поверх всего накинула остроконечный капюшон, какие носят гномы из сказки про Белоснежку и городские приставы. Все это время тетя Роза то же самое проделывала с Лили. Плащ п о л я оказался ему короток, но по крайней мере мог защитить от н е н а с т и голову и плечи. Стоило нам выйти за порог, как дождь п р е к р а т и л с я и на блестящие от дождя оливковые деревья брызнул луч солнца. Пошли быстрее, предложил я. Они сейчас отправятся на охоту, придется опять гоняться за дичью вместо охотничьих собак. Сегодня мне это противно. Раз решили уехать завтра, пусть сами справляются. Вскоре мы уже шагали по сосновому бору, где оказались вне досягаемости. Две минуты спустя прозвучал протяжный крик, но н а з о в д я д и ж у л я откликнулось только э х о Несмотря на плохую погоду, ловушки сработали вполне успешно, и когда мы добрались до фонд брегет, наши холщовые сумки были битком набиты белогузскими и хохлатыми ж а в о р н к а м и Такая удача явно доказывала, насколько нелепый и жесток был завтрашний отъезд, и только у с у г у б и л о мою горе. Мы как раз были на поступах д к самой высокой террасе Томы, где нас дожидались наши последние силки, когда Лили задумчиво в полголоса проговорил: "Все-таки жаль, у нас олюдов припасено на всю зиму". Я знала это, мне было горько, и я предпочел промолчать. Он вдруг с т р и м г л а в бросился бежать к краю обрыва, где рос великолепный м о ж ж е в е л ь н и к Нагнулся, достал да, что-то и поднялся с вытянутой вперед рукой. На ней лежала птица, которую я и з далека принял за маленького голубя. Это наша первая с а й р а крикнул он. Я подошел к нему. Это был тот самый большой дроз стребинник, которого мой отец однажды назвал литорной. Голова у него была из сине-черная, с рыжего горла веером спускались к белоснежному животу черные крапинки. Я взял его в руку. Он был очень тяжелый. Я потерянно смотрел на него. Послушай, начал вдруг Лили. В соснах вокруг нас перекликалось множество птиц. Их голоса напоминали сорочьи, но были менее грубыми и менее крикливыми, чем голос этой птицы воришки. Наоборот, их нежно гортанные звуки отдавали легкой печалью, присущей осени. Эти сайры прилетели для того, чтобы стать свидетелями моего отъезда. Завтра, сказал Лили. Я приготовлю ловушки Батистена для певчих дроздов, а поставлю их вечером. Уверяю тебя, в понедельник утром мне понадобится целые две сумки, чтобы унести их. В понедельник утром ты будешь в школе, сухо возразил я. А вот и нет. Стоит мне сказать матери, что с а й р ы прилетели, и я могу их ловить на 15-20 франков в день. Она не пошла от меня в школу, не такая она дура. До пятницы я может быть и до следующего понедельника могу быть спокоен. Тут я представил себе, как он без меня будет шагать по залитой солнцем гориге, обходя кустарники и заросли испанского можжевельника в поисках поставленных ловушек, а я буду сидеть по д низким п о т о л к о м школьного класса напротив черной доски с изображениями всевозможных квадратов и ромбов. У меня внезапно перехватило горло, на меня накатил приступ отчаяния и гнева. Я заливался слезами, топал ногами, и кал катался по гравию под шелест номеров маленького провансальца, которые были напиханы под мою одежду. Нет, нет, не уеду, нет, не хочу в город, нет, не поеду, вопил я. Стайка с а й р о в спорхнула и нырнула в ложбину, а потрясенный моим отчаянием Лили бросился ко мне и крепко обнял меня, так что захрустели все шестнадцать слоев маленького провансальца, разделявших наши отчаявшиеся сердца. А успокойся, не изводи себя, повторял он. Нельзя так портить себе кровь. Послушай, послушай меня. Я слушал его. Но что он мог сказать мне, кроме того, что он мой самый верный друг. с т д е т ь своего м о л о д у ш и я я сделал над собой большое усилие. Если меня заставят вернуться в город, я умру себя голодом. Кстати, я уже сегодня утром ничего не ел. Мои слова явно встревожили Лили. Совсем ничего, ничего. У меня есть яблоки. л и л и й принялся ошарить свои сумки. Не надо, не хочу, не хочу ничего. Я отказался столь н е п р е к л о н н ы м тоном, что он не посмел настаивать. Решено, пусть едут, раз им хочется, а я остаюсь здесь. После продолжительной паузы решительно проговорил я. ж е л а я подчеркнуть, что мое решение окончательное, обсуждение не подлежит. Я сел на большой камень и скрестил руки на груди. л и л и й недоумевающе смотрел на меня. Ну что ты будешь делать? Ха, очень просто. Завтра утром или, быть может, этой ночью, соберу пожитки и спрячусь в пещере под летоуме. Неужели ты правда так сделаешь? Вытри чи в глаза, спросил Лили. а Ты меня плохо знаешь. Они сразу же начнут искать тебя. Не найдут. Тогда они сообщат жандармам и деревенскому с т о р о ж у из зало, поскольку никто не знает о пещере. Ты сам так сказал. Этим меня не найти. Для начала напишу письмо отцу и оставлю на кровати, напишу, чтобы он меня не искал. Потому что найти меня невозможно, и пригрожу, что если он обратится к жандармам, я б р о ш у с ь вниз с о о т в е т с т в е н н о й скалы. Я отца хорошо знаю, он все поймет и ничего никому не скажет. Но расстроится он здорово. Он бы расстроился еще больше. Умри я дома в Марселе. Этот аргумент убедил меня самого и подтвердил бесповоротность моего решения. Но л и л и поразмыслив, поинтересовался: "Я был бы очень рад, если бы ты остался. Но как ты будешь жить один в пещере?". «Ну, в о первых я возьму с собой еду. В доме есть шоколады, целая коробка печенья. И потом, ты, наверное, слышал о том отшельнике, что двадцать лет жил в ложбине Постан. Я буду делать как он: собирать дикую спаржу, ходить по улитке и по грибы, и посажу турецкий горох. Ты не умеешь его готовить. Научусь. Еще буду ходить в Пандран и воровать сливы папаша Румье. Он никогда их не собирает. Буду сушить на солнце смоквы, миндаль, ягоды рябины, терновника, собирать ежевику. Было видно, я не очень-то его убедил, что меня подстегнуло. Видно, что ты совсем не читаешь книг, а я прочел их не меньше двух десятков, и могу утверждать, что немало людей выживают в девственных лесах, хоть и кишат ядовитыми пауками, до да такими большими, что им не уместиться и в супнице. Они ни с того ни с сего бросаются тебе в лицо, а еще огромными удавами, свисающими с деревьев, а еще упырями, высасывающими твою кровь, когда ты спишь. А еще свирепыми индейцами, которые гонятся за тобой, чтобы отрубить тебе голову и высушить ее на солнце, пока она не скукожится до размеров кулака. А здесь всего этого нет: ни индейцев, ни диких зверей, разве что дикие кабаны. Замявшись, добавил я. Нет, их зимой не бывает. Почему? Летом их гонит сюда жажда. Зимой у них есть вода, так что они остаются на своих н а с и ж е н н ы х местах, ближе к с е н т в и к т у а р Это было прекрасное и весьма утешительное известие, поскольку мне нередко доводилось видеть в о с н е тропинку с размотанными кишками бедного однорукого браконьера. А на чем ты будешь спать ночью? Вот вопрос. По с т е л ю баука прямо на земле в углу пещеры. Это не хуже тюфика. Человек ко всему привыкает. Ты, конечно, не знаешь, кто такой Робинзон Крузо, а я знаю. Это был моряк. Он п л а в а л как рыба, но не умел быстро бегать, потому что на корабле не побегаешь. Так вот, когда он потерпел крушение и о ч у т и л с я один на необитаемом острове, через три месяца он бегал так быстро, что догонял диких коз. Ха -ха, с этим типом я не знаком, зато коз знаю прекрасно. Если он тебе об этом рассказал, можешь быть у в е р е н он самый настоящий врун. Решительно возразил Лили. Говорю тебе, это написано в книге, одной из тех, какими награждают лучших учеников в конце учебного года. с этим невозможно было спорить. Лилии пришлось уступить, что он и сделал, не потеряв о д н а к о л и ц а Конечно, если козы были суягными, тогда, пожалуй. Но если тебе, к примеру, вздумалось бы поймать к о з моего отца, да на что они мне сдались? Я просто хотел привести пример, что ко всему можно привыкнуть. Если мне д о в е з е т с я поймать одну козу твоего отца, то я просто в ы д а ю из нее стакан молока и сразу отпущу. Это можно, никто не заметит. Наш разговор продолжался до полудня. Мало по-малу, по мере того, как я разворачивал перед его глазами картину своей новой жизни, Лили позволял убедить себя. Для начала он пообещал пополнить мои запасы съестного, о с т а щ и в из погреба матери мешок картошки и, по крайней мере, две палки колбасы. Потом пообещал каждый день оставлять для меня половину своей порции хлеба и целую порцию шоколада. Позже, как человек практического склада, он приступил к рассмотрению финансовой стороны вопроса. Во-первых, из нескольких дюжин пойманных нами певчих дроздов домой я стану относить только половину, а вторую половину будем продавать хозяину постоялого двора в Пешарнисе. Один франк за тордра, два франка за сайру. На эти деньги ты сможешь покупать хлеб в а б а н е можно торговать улитками на рынке, а еще фенхелем. о б р а д о в а н н закричал он: "Травник, вла Валентин, дает три с у з а килограмм. Я буду вязать пучки, а ты относить ему. Этих денег хватит и на покупку ловушек для кроликов, и на железную проволоку для селков. Если попадется заяц, то продадим его не меньше, чем за пять франков. А еще купим клея, чтобы ловить певчих дроздов живьем. Живой дрозд стоит шесть франков." Когда я поднялся с камня, чтобы идти домой, огромная стая скворцов, резко изменив направление полета, внезапно нырнула вниз и обрушилась на сосновый лес. Верхушки сосен вдруг о ж и л и от нескольких сот пернатых. Я был ошеломлен и восхищен. Каждый год, пояснил Лили, они задерживаются здесь на две недели не меньше, облюбуют к а к о е н и б у д ь дерево и возвращаются к нему каждый вечер. Ты только представь себе, будь у нас с тобой штук пятьдесят палочек с клеем, сколько бы мы их поймали сегодня. Дядя Жуль сказал, что их можно приручить. Верно, подтвердила Лили. У моего брата был один скворец, говорящий, но он знал только местные слова. А я научу его говорить по французски. в р я д ли тебе это удастся, птица, т о д е р е в е н с к и е Мы бодрым шагом пошли домой, строя множество планов. Мне уже представлялось. Вот я иду себе, засунув руки в карманы по обрыву то у м, ветерок треплет мои волосы, а на плече у меня выседает верный друг скворец. Мы с ним оживленно беседуем, и он нежно пощипывает меня за ухо. Между тем дядя Жуль с отцом отправились на охоту в Пишорис, слегка обиженные нашим с л и л и д е з е р т и р с т в о м Лили разделил с нами тете Розой, мамой, сестренкой Полем и мною нашу трапезу. За столом он хранил серьезное выражение лица, а я же изображал бурную веселость, которой была очень рада мама. Я смотрел на нее с нежностью, но не отрекся от своего решения следующей ночью покинуть ее.